Раздел «Советское общество в 20-е годы». Поворот от военного коммунизма к новой экономической политике касался не только деревни и не только экономики. Он существенно повлиял на все сферы жизни. Наступила, если воспользоваться современным термином, гибридная эпоха, в которой причудливым образом перемешались элементы социализма и капитализма, диктатуры и свободы всегдашнего российского, И прежде небывалого. Это захватывающее, интересное время. 20-е годы Советский Союз именно так и воспринимался всем миром, как самое интригующее место на свете, где происходят невиданные вещи и осуществляются неслыханные эксперименты. Одна половина планеты наблюдала за этими процессами с ужасом и отвращением, другая — с восхищением и надеждой. Никогда раньше... И никогда потом Россия не вызывала столь интенсивного интереса. Если совсем коротко изложить суть событий, произошло следующее. Во-первых, НЭП решил некоторые проблемы советской экономики, но не самое главное. Во-вторых, социальная структура общества коренным образом изменилась. В-третьих, изменилась и повседневная жизнь всех слоев населения глава. НЭП решил некоторые проблемы экономики, но не самую главное. Разруха, порожденная гражданской войной, и хозяйственный пролич вызванный военным коммунизмом, были все охватны и от них не сводились к дефициту продовольствия. Мало было вернуть крестьян к земледенческому труду и получить от них продналог. Зерно и другую сельхозпродукцию требовалось доставить в города, а транспорт находился в полном коллапсе. Помимо еды, население нуждалось для выживания и в множестве иных непродовольственных товаров, а национализированная промышленность фактически остановилась. Большевики уничтожили частную торговлю, не только оптовую, но и розничную, заменив ее учетно-распределительной системой, которая работала очень плохо. Деньги, как кровиток товарных отношений, Вследствие отмены рынка и гиперинфляции перестали выполнять свою функцию. Народ почти полностью перешел на натуральный обмен. Примерно так же было вынуждено существовать и государство, оперируя не сбором и распределением доходов, а реквизициями и раздачами натуральной продукции. Не поступала валюта, поскольку враждебность внешнего мира уничтожила экспорт. Прекратился импорт хотя страна катастрофически нуждалась в самых различных товарах, которых сама производить не могла. Чуть ли не больше всех других слоев населения страдали рабочие, тот самый класс, именем которого и ради блага которого была устроена Большевистская революция. Голод, нищета, безработица, насильственная мобилизация в Красную Армию и на всякого рода трудовые повинности резко сократили численность городского пролетариата, массово переселявшегося в менее голодную деревню, а те, кто остался в городах, все больше озлоблялись на большевиков. Вспомним, что Кронштадтское восстание происходило на фоне рабочих выступлений в соседнем Петрограде. Вот далеко не полный список проблем, которые, помимо крестьянской, должна была решить или смягчить новая экономическая политика. Она разворачивалась на протяжении всего 1921 года. Сначала легализовали мелкое предпринимательство, Потом разрешили мелочную торговлю, открыли рынки, перестали вылавливать мешочников, декриминализировали посредников оптовиков, еще вчера они считались спекулянтами и подлежали расстрелу. По сути дела большевистское правительство не сделало ничего, лишь отменило им же введенные запреты. Но этого оказалось достаточно, чтобы производство базовых сельскохозяйственных и потребительских товаров, а также их оборот, восстановились. На современников, привыкших к тотальному дефициту, это, как уже говорилось, произвело впечатление чуда. В магазинах с каждым днем появлялось все больше давно забытых товаров, исчезли длинные хвосты, возродился рынок услуг. Уже в ноябре стало возможно отменить карточки. Национализацию промышленности остановили, а некоторые заводы и фабрики даже передали в аренду частным лицам. Не препятствовала власть и созданию новых предприятий. Под своим управлением государство оставило только рентабельные отрасли. Но и там перешло от командных методов к экономическим. Повсюду создавались тресты, обладавшие большой степенью хозяйственной самостоятельности. В 2021 году тяжелая индустрия производила в 8 раз меньше продукции, чем в 8 годами ранее, в 2013 году. Три года спустя уже только в половину. А в 1927 году довоенный уровень был достигнут и превышен. К этому же времени восстановилась нормальная работа транспорта, прежде всего железнодорожного. Его денационализировать не стали. Использовали военно-коммунистические методы. Наркомом путей сообщения в 1921 году был назначен по совместительству Страшный Дзержинский, в чьем распоряжении находились все необходимые для этого инструменты. Железнодорожные жандармские управления имелись в царской России, но теперь спецслужба не обеспечивала безопасность, а фактически осуществляла управление транспортом. Грозные приказы по вроде бы совершенно гражданскому ведомству Дзержинский многозначительно подписывал пред ВЧК и наркомпуть в такой последовательности. Торговля и так называемый общий ПИТ новый термин, разделились на государственный кооперативный и частный сектора. В середине 20-х последний являлся преобладающим. В пятом году товарообмен превысил довоенный уровень, и на розничном уровне его обеспечивали главным образом торговцы-частники. Вернулись в обиход деньги. Сначала ограничились деноминацией, выпустили новые совзнаки, слово «деньги» считалось старорежимным, совзнаки котировались по отношению к прежним рублям в соотношении 1 к 10 тысячам. Но это инфляции не пресекло, да и не могло пресечь, как объяснили бы большевикам современные финансисты. Тогда применили метод более надежный – восстановили золотое обеспечение – купюр. Этому способствовал приток иностранной валюты за счет возродившегося экспорта, прежде всего зернового. Новая твердая национальная валюта называлась «Червонец». Постепенно она вытесняла совзнаки и получила международное призвание. С 1924 года советские деньги стали конвертируемыми и котировались на мировых биржах. Были выпущены и золотые монеты, равные по весу царским империалам. Новый рубль соответствовал 50 миллионам совзнаков военной поры. Коробок спичек, в начале десятилетия обходившийся в миллион рублей, в середине двадцатых стоил две копейки. В сфере крупной промышленности частники помочь государству, конечно, не могли, да кто бы ему позволил. И здесь Ленин надеялся на участие иностранного капитала, того самого классового врага, на бой с которым призывал трудящихся всего мира. Серьезных инвестиций в восстановление рухнувшей индустрии взять больше было негде требовались и современное оборудование и новые технологии, и грамотные инженеры и более всего валюта. У страны было чем соблазнить иностранных предпринимателей, прежде всего природными ресурсами. И многие западные компании 20-е годы пошли на сотрудничество с большевиками, но интересовали этих инвесторов в основном короткие деньги, то есть быстрая прибыль, а ее можно было получить почти исключительно от добывающей промышленности. Зарубежный капитал охотно участвовал в добыче сырья, так что поступление валюты более или менее наладилось, хотя все равно не дошло и до половины до военных показателей, но с развитием индустрии дело встояло на ногу хуже. Мало кто хотел вкладываться в советскую экономику в долгую. Потенциальных инвесторов отпугивали коммунистическая риторика советской власти – непредсказуемость ее политических зигзагов и дипломатическая напряженность, существовавшая вокруг СССР. Таким образом, в экономическом отношении НЭП решил множество неотложных проблем, угрожавших существованию советского режима изнутри, сумел накормить население, удалить товарный голод, воскресить денежные отношения, облегчить ситуацию с безработицей. Однако носителям коммунистических идей этого было недостаточно. Романтики, число которых принадлежала старая большевистская гвардия, по-прежнему стремились к мировой революции, прагматики, группа Сталина, собирались строить крепкое государство с сильной армией и развитой военной промышленности. И для первого, и для второго требовалась самодостаточная экономика, прежде всего мощная тяжелая индустрия. Ее при помощи НЭПа создать было невозможно. На протяжении 20-х годов у большевиков сохранялась вера в Марксову утопию, что социалистическая экономика, основанная на планировании, энтузиазме сознательного рабочего класса, эффективнее хищнического и хаотичного капитализма. Новый в экономической практике орган Госплан выстраивал стратегию промышленного развития. Профильные наркоматы пытались провести решение этого штаба в жизнь. Самый известный и пропагандистски восславленный из этих мегапроектов ГОЛРО (Государственный план электрификации России), разработанный еще при Ленине, который со свойственной ему склонностью к технократическим упрощениям, кажется, действительно верил, что коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны. Речь шла не только о строительстве электростанций и линий передач. Планировалось освоение новых топливных районов, строительство заводов, проведение железнодорожных магистралей, водных каналов. Газеты громко рапортовали об успехах, но дело двигалось не гладко и не быстро, потому что не хватало денег и работников. Вернее сказать, у государства не было возможности обеспечить такой уровень зарплат и такие условия труда, чтобы люди сами добровольно нанимались на великие стройки. Советскому государству придется решать проблему рабочих рук иными неэкономическими методами. На фоне быстро развивающегося прибыльного частного сектора торможение затратных государственных программ выглядело тревожно. Получалось, что социалистическая экономика конкурентно проигрывает капиталистической на глазах у всего народа. Межфракционная борьба в руководстве партии отражала конфликт мнений по поводу того, что делать с НЭПом: развивать этот инструмент дальше, как настаивали Рыков и Бухарин руководствуешься в первую очередь экономическими мотивами, или отказываться от него, как требовали сторонники жесткой линии. шестой год прошел в дебатах, которые в ноябре на 15-й партконференции завершились партийным призывом к борьбе с частным капиталом, то есть победой анти группировки. С этого момента начинается давление на предпринимателей, Поначалу через увеличение налогов и введение разнообразных ограничений, а затем и репрессивные. В следующем году международные события, о которых речь впереди, так называемая «военная тревога» седьмого года, побудили советское правительство взять курс на ускорение государственной индустриализации и на окончательное сворачивание НЭПа. Возобладала установка на командное регулирование что было совершенно естественно для восстанавливаемой Сталином государственной модели тотально централизованного управления. В том же году был запущен механизм пятилеток, принят первый пятилетний план, о заключении которого будет рассказано в главе, посвященной индустриализации.